Глава 49. Джойс совмещает приятное с полезным. Много лет назад по телевизору показывали рекламу, кажется, сладостей, и в ней звучала такая песня «Два моих любимых вкуса в одной упаковке». И вот теперь она планирует посмотреть съемку телешоу и, как хочется надеяться, опросить подозреваемую в убийстве. В прошлый раз, когда они с Элизабет ехали в поезде, в сумочке Элизабет лежал пистолет. Может, он есть у нее и теперь? Она выглядит какой-то рассеянной. «Ты какая-то рассеянная», — говорит Джойс, пока Элизабет оглядывает вагон. «Я какая-то какая?» — какая? переспрашивает Элизабет. «Рассеянная», — повторяет Джойс. «Чепуха», — возражает Элизабет. «Прости, если ошибаюсь», — продолжает Джойс. Они пересели на другой поезд у Лондонского моста, а затем еще раз в Блэкфрайерсе. Станция Блэкфрайерс расположена на мосту, что вызвало у Джойс восторг. Правда, там ничего не было, кроме Коста кофе Хотя Джойс еще приметила книжный магазинчик, но к нему надо было спускаться на эскалаторе, и она решила не рисковать, чтобы не опоздать на следующий поезд. Наведается туда на обратном пути. В дороге они обсуждали открытие Ибрагима о том, что записку, найденную в ящике стола Хизер Гарбат, писал кто-то другой. Предположительно, убийца. Но для чего убийцы упоминать Конни Джонсон? Если только убийцей не была сама Конни Джонсон, Хотя и в этом случае это выглядело бы как-то странно. И вот они сидят в пригородном поезде до Элстри и Боремвуда, где Фиона Клеменс снимает свою шоу-викторину «Останови часы». Джойс уже в сотый раз пытается объяснить Элизабет правила. «Честное слово, для образованной женщины ты иногда ведешь себя как тугодумка, Элизабет», — говорит она. Каждому из четырех игроков дается сто секунд на часах в начале игры. Чем дольше они отвечают на вопросы, тем больше времени теряют. И как только секунды кончаются, они выбывают из игры. «Нет, это я как раз поняла», — отвечает Элизабет. «Я про всю остальную ерунду». «Ерунду? Вот уж вряд ли», — возмущается Джойс. У каждого из игроков есть четыре опции. Они могут украсть 10 секунд у соперника, заморозить собственные часы, ускорить часы соперника или поменять вопрос местами. Украсть, заморозить, ускорить или переставить. Это же так просто. Хотя, если твой соперник обкрадывает тебя или ускоряет часы, то ты получаешь дополнительную опцию «Месть» которую можно разыграть, даже если ты уже вне игры. Все оставшиеся секунды победителя переводятся в деньги, и чтобы выиграть эти деньги, игроки должны ответить на 12 вопросов, пройдя по циферблату от 1 до 12, пока не закончится время. Проще и быть не может. И это показывают по телевизору? Элизабет внимательно наблюдает за проходящим мимо мужчиной. «Каждый день», — отвечает Джойс. «Это можно смотреть вместо новостей. Вот почему шоу так популярно». Поезд делает остановку в Хендене, где расположен знаменитый полицейский колледж. Джойс тут же пишет Крису. «Угадайте, где мы находимся. В Хендене». Но Крис отвечает только «Я не учился в Хендене». Джойс пишет то же самое Донне, но ответа от нее пока нет. «Расскажи мне о Фионе Клеменс, просит Элизабет. Она работала младшим продюсером, когда Беттани была ведущей «Вечернего Юго-Востока», охотно отвечает Джойс. Потом Беттани погибла, и ведущей назначили Фиону. Ее можно назвать амбициозной, но словом «амбициозная» обычно выражают критическое отношение к женщине, не так ли? «Меня много раз называли амбициозной», — замечает Элизабет. Она вела шоу около двух лет, и было действительно видно, что она утрачивала к нему интерес, пока не перешла на канал Sky News. Мне всегда нравилось ее слушать, знаешь ли. А вдруг она упомянет Юго-Восток? Потом она стала вести утренние новости на BBC. А теперь что только не ведет. На днях я даже видела ее в Крафтс». «Не сомневаюсь, что она знаменита, Джойс, но, честно говоря, меня интересует только то, что она может рассказать нам о Беттене Уэйтс». «Ты правда никогда о ней не слышала? Я с трудом в это верю». «А ты когда-нибудь слышала о Берил Дипден?» «Нет», — отвечает Джойс. «Вот видишь, у разных людей различные интересы» говорит Элизабет. А кто такая Бэррил Дипден? Это оперативный псевдоним одной особенно храброй британской шпионки, работавшей в Москве в 1970-х, поясняет Элизабет. Очень известная в моих кругах личность. Сомневаюсь, что Бэррил Дипден получала премию выбор телевидения, говорит Джойс. А я сомневаюсь, что Фиони Клеменс «Когда-нибудь выручали крест Георга?» — отвечает Элизабет. «Каждому свое, верно? О, смотри, мы приехали». Студия Элстри находится в десяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Элстри и Боремвуд. Джойс невероятно нравится центральная улица, где она никогда раньше не была, и она принимается указывать Элизабет на вывеске. «Старбакс? Коста?» И, к счастью, кафе Нира. Неужто Холланд и барят тут больше, чем у нас? Господи, у них до сих пор работает Вимпи Элизабет. К охраняемым воротам студии змеится очередь, но Джойс и Элизабет имеют возможность в ней не стоять. У Джоанны есть подруга, чья сестра работает на шоу менеджером по производству, что бы это ни значило поэтому им дали специальные гостевые билеты. От входа их провожают прямиком в бар и предлагают чай или кофе. Джойс глядит на все восторженно распахнутыми глазами. «Невероятно, да? Ты когда-нибудь была на телевидении, Элизабет?» «Однажды меня вызвали давать показания для специального комитета обороны», отвечает Элизабет. Но по закону они были обязаны размыть мое лицо. А еще как-то раз я случайно попала на видео с заложниками. Их приглашают в студию и усаживают на места в первом ряду. Внутри довольно прохладно, но их просят снять перчатки, иначе мы не услышим вас, когда вы будете хлопать. В студии запрещено есть, но Джойс заговорщицки приоткрывает сумочку, показывая Элизабет, что она тайком пронесла в ней немного фруктовых постилок. Пока они ждут, Джойс достает из сумочки телефон. Неподалеку она замечает охранника. «Тут можно фотографировать?» «Нет», — отвечает охранник. «Понятненько», — говорит Джойс. «Но Джойс так просто не сломить, верно?» спрашивает Элизабет. «Конечно, нет» отвечает Джойс, делая снимок. Он попадет прямиком в Инстаграм. «Понять не могу, зачем ты спросила?» говорит Элизабет. «Не то, чтобы я прям пытаюсь, но все же». «Надо соблюдать вежливость, не так ли?» спрашивает Джойс, делая еще одну фотографию. «А ты знала, что у Фионы Клеменс три миллиона подписчиков в Инстаграме? Можешь себе такое представить?» «Вряд ли», — отвечает Элизабет. Когда Джойс прекращает фотографировать, приходит, наконец, ответ от Донны. «Я не училась в Хэндоне, Джойс». «Да где же их всех теперь учат?» — недоумевает Джойс. Она надеется, что и у Рона с Виктором сегодня тоже все складывается хорошо. Утром она помахала им рукой, когда Бог Богдан их повез. У Джека Мейсона есть собственный стол для снукера. Очевидно, это означает, что они проведут там весь день. Джойс тоже нравится снукер. Красивые жилеты и все такое. Наверное, она могла бы выйти замуж за Стефана Хендри, если бы представилась такая возможность. Музыка, звучавшая в студии, затихает, и толпа начинает аплодировать, когда Фиона Клеменс выходит на съемочную площадку. «Кожа у нее безупречная», — говорит Джойс Элизабет. «Безупречная, правда?» «Сколько времени все это займет?» — спрашивает Элизабет. «Я тут только для того, чтобы задать вопросы». «Совсем недолго», — отвечает Джойс. «Примерно часа три». Звучат первые такты музыкальной темы открывающей игру». Thank okay. you.